Густов. мир стал уникальным теперь», – думал ирландец, сидя в своем любимом кресле на четвертом этаже. «Раньше люди подолгу оставались в своих рамках, личности, семьи, общины. Теперь рамки для сознания исчезли, для сознания теперь все открыто, и человек уже не является брошенным, по крайней мере, для самого себя. Он даже может выражать свои мысли Другим, причем в тот момент, когда захочет Он все еще не получил абсолютную свободу, но получил свободу мысли Как много вопросов насчет свободы мысли и того, что он вообще означает Ведь кто узнает, что ты думаешь не так, как надо кому-то Никто их не прочтет, а сказать-то же что угодно И все же мысли не возникают из пустоты И более того, есть совершенно разный их вид. Одни существуют как желание, весьма абстрагировано от всего остального. Другие могут быть грязными или быть направленными только на, на что-то или кого-то. А какие-то возникают и живут такие мгновения, что и вовсе их нельзя к чему бы то ни было отнести. И у всех них есть одно общее – их источник. Все они возникают не сами по себе. И как раз восприятие этого самого по себе и есть возможность мыслить свободно. И как много в современном мире значит умение правильно оборачивать и располагать свои мысли. Ведь в мыслях людей современный мир есть копия, похожая на реальность, но без каких-либо связей. Теперь люди не столько обращают внимание на саму реальность, как на модели реальности. Люди стали считать, что только изображение реальности, продуманное и коллегиальное, может правильно отражать саму реальность, в то время как прямой взгляд на реальность только исказит ее суть. Модели поведения, общества, организации, процесса, чего угодно. Если эта модель тонко выверена, если в ней учтены все потребности, если она популярна, то она более настоящая, чем сама действительность. И чем больше она распространяется, завоевывая новые умы, тем реальнее она становится уже безотносительно ко времени. Но к этому пришли далеко не сразу. В эпоху Возрождения всеми силами пытались подделать реальность и сделать нечто максимально похожим на нее, показать то, что воздаст некую реальность, отраженную в голове, в созданном предмете. Потому картины того времени так схожи с обычной фотографией, пытаясь приблизиться ко всем ярко видимым чертам бытия. А скульптуры, как могут, показывают несовершенство человеческого тела. Затем результаты промышленной революции дали свои плоды и в осмыслении процесса копирования мира, что отразилось на массовости и серийности. В этот период даже те, кто создавал, становятся копиями друг друга. Необходимость быть более похожими друг на друга стала превалировать над необходимостью быть похожим на реальность. А это дало первые шаги к тому, чтобы начать отрываться от реальности. Наконец, информационное общество перешло к построению своей собственной копии, независимой от реальности. Новая знаковая система, которую нельзя в чистом виде найти в природе, родила новую логику, возможность давать значение всему самостоятельно, а не подражать уже существующему. В модели формируется своя собственная реальность, абсолютно самостоятельная и, что самое главное, полноценная. Это привело к тому, что нечто социальное, что удерживало людей в неком единении, вовсе не усиливается получая новые ответы на старые вопросы, а наоборот, растворяется во все большем количестве разного рода вариаций. Мир становится не просто разнородным, мир становится совершенно невозможным к подсчету. Человеческий разум уже не в состоянии объективно воспринимать не только сами вариации, а даже их количество, с учетом того, что их количество все же остается ограниченным. А это, в свою очередь, ведет к двум принципиально важным вещам. Во-первых, тот, кто раньше понимал мало, начинает понимать еще меньше. И, во-вторых, кто раньше управлял многим, начинает управлять еще больше. Таким образом, растет дифференциация между осознанным и неосознанным поведением человека в общей массе людей. А это приводит к еще больше неконтролируемой реакции на те события, при которой ожидания еще более сузившейся группы управляющих лиц не стыкуются с пониманием еще более расширившегося большинства населения, находящегося в информационном тупике. Густав немного остановился в своих размышлениях. Его поразило то, как глубоко с течением времени он начинал анализировать течение истории. И возник вопрос, а зачем вообще он этим занимается? За свои полторы тысячи лет... Он обдумал неисчислимую массу вещей, связанных с развитием человечества, его восприятием себя и своей самоидентичностью. И получив точные ответы, Густав так и не понял своего собственного места во всем этом. Что-то или кто-то вечно толкали его к необходимости понимать ход мироздания и нынешнее состояние мира. Та сила, которую он брал из своих жертв, давала ему новые возможности в понимании, новые открытия, новые пути для мыслей. Но все же, для чего он вообще все это делал? Где был тот первый источник, что заставлял его стремиться к этому? Он уже несколько раз основательно задавался этим вопросом, и последний случай запрета, когда он не смог позвонить Марии, лишь сильнее подогрел его интерес. Он понимал теперь, что ищет ответы для кого-то, кто дает ему силу. И этот кто-то не хочет, чтобы подробности, источник этой силы открывался для Густава. Он начинал чувствовать себя чьим-то слугой. При всех своих победах, имуществе, влиянии, знаниях и навыках он чувствовал, что самое важное для него самому ему не подконтрольно. И сколько он так будет? Сколько он будет завоевывать, зарабатывать, разрушать, не понимать даже зачем это делает? Одного успеха мало, и это особенно понимаешь, когда полторы тысячи лет занимался только этим, был успешен. Ответы есть, и кто к не хотят давать, и уж как-то через боль, через потери, но можно их получить. И видимо все кроется именно там, куда запрещают ходить. Когда в прошлый раз Густов попытался позвонить Марии, его пронзила жгучая боль в голове. Все звенело так, что по прошествии этого не сразу можно было вспомнить, какой сейчас год или место. Теперь сил было намного больше, особенно после жертвы Эмбер. Это был самый подходящий момент, чтобы затребовать ответы, даже если они запретны. Ирландец взял в руку телефон и нашел в контактах номер Марии. В висках уже начало давить. Глаза стали видеть сквозь белую пелену, и все равно надавил на кнопку вызова. Дышать стало еще сложнее, и Густав забыл не просто где, а даже в какой стране он находится, какое сейчас время и на каком языке сейчас разговаривают люди вокруг. Его способность понимать людей изнутри, общаться на любом языке превратилась в чудовищно непостижимый по своим размерам механизм, которым невозможно было управлять. И все равно из последних сил Густав концентрировался на своей речи, на своем слухе, словно участь говорить заново, когда Мария ответила на звонок.